Глава вторая Так, погоди-ка, давай-ка еще раз. Прочитай, что ты видишь. «Уже ничего», — пожала она плечами. Кажется, девушку нисколько не волновало то, что она видела пару минут назад. «Тогда повтори, что видела, максимально точно», — попросил я. «Я не запомнила». нахмурилась Химера, укоризненно глянув на меня. «Там было много слов, смысл которых я не понимаю». «Знакомо», — попытался улыбнуться я. Затем протянул руку и еще раз коснулся ее импланта. У меня появилась крайне любопытная идея, которую необходимо было проверить. «О, снова возникла. «Что написано?» «Инициализация нейронного интерфейса. Куча непонятных закорючек. Ой, у меня что-то возникло перед глазами». «Что?» «Это светло-голубая полоска. Вот тут...» Она махнула рукой где-то чуть в стороне, словно пыталась коснуться чего-то на границе периферического зрения. «Она одна?» «Да». «Сосредоточься на ней», — попросил я. «Написано, что это Ки». «Это что, моя Ки?» Она удивленно распахнула глаза. «Сколько у тебя Ки?» «396», — объявила она, заставив меня ощутить лёгкий укол зависти. «У меня после всего, через что мне пришлось пройти...» Кия ограничилась 105. Почесав затылок, я вновь коснулся ее импланта, но в полной мере понять, что происходит, не мог. У Киры не было моего опыта взаимодействия с нейросетью, и она толком не понимала, как это функционирует. Но все же методом проб и ошибок мы кое в чем разобрались. Например, в том, что ее нейросеть была неполноценной. К примеру, она не могла производить вычисления и операции в фоне, хранить воспоминания, И некоторые другие вещи, которые для меня являлись само собой разумеющимися, также не могла она и управлять металлами. Значит, мои подозрения относительно того, что овсини Саир останавливал снаряды, а Альлера были верны. Не менее интересным фактом оказалось то, что моя нейросеть устанавливала контакт с тем, что было внутри Киры, и теперь девушка обозначалась у меня в голове как внешнее субнейроядро. Вначале мне казалось, что Кире было совершенно плевать на то, что с ней случилось. Но чем дольше девушка разбиралась в открывшихся возможностях, тем заинтересованней становилась. В какой-то момент я просто стал наблюдать за тем, как сменяются эмоции на лице девушки. То нахмурилась, явно пытаясь что-то понять, а затем радовалась как ребенок, когда удалось решить возникшую проблему. — Слушай, Дрейк, — тихо, почти заговорчески произнесла она, придвинувшись ко мне. — Да? Заметив хитринку в ее золотистых глазах, поинтересовался я. «А я могу управлять таким же облаком, как ты?» Я хотел было дать отрицательный ответ, но тут же сообразил, что слишком тороплюсь с ответом. Сейчас Кира физически не может ничем управлять, ведь наноботы находятся под моим непосредственным контролем. Почесав затылок, я достал из кармана серебристый шарик и протянул его Кире. Это была треть тех наноботов, что я получил в качестве трофея. Вы действительно желаете передать управление наноботами номер 78 22 24 02C 01. Интересненько, сказал я, обратив внимание на то, что к имени добавились цифры 01. Скорее всего, это связано с тем, что я разделил полученных ботов на несколько частей, Это то большей части, стоял на месте боя. Альра контролировал слишком большое количество наноботов. и при попытке управлять ими всеми я тратил весь запас маны за считанные минуты». Мысленно подтвердил. Шарик, который Кира держала в руках, тут же превратился в пыль, которая поднялась в воздух и закрутилась на ее ладони, превратившись в нечто похожее на миниатюрный смерч. «Дрэк, дрек смотри, как я могу!» — обрадованно воскликнула Кира. «Ты действительно можешь!» — пораженно сказал я, почесав подбородок. «А ведь я не верил, что получится, ведь у Киры не было маны». а у меня на управление тратится именно она. У девушки, как выяснилось, на управление нано-ботами расходуется ки, но немного иначе. К примеру, она не могла управлять ими после того, как была создана форма. «Смотри, что у меня получилось!» — радостно воскликнула она, показав мне изящный серебряный кинжал. Девушка сделала несколько демонстративных выпадов и осталась довольна его балансом и остротой. По прочности тот определенно превосходил созданные мною конструкции. Даже немного завидно. Но вот воздух поднять его она не смогла. Как ни посмотри, ее способности едва ли могли приблизиться к моим. Но в то же время у Киры был гораздо больший запас маны, а создаваемые ей предметы вполне годились в качестве полноценного оружия. «Так, попробуй запустить репликацию», — попросил я, положив перед девушкой один из гвоздей. «Пишет, что я не могу использовать ее», — нахмурившись, сказала девушка. Еще одно подтверждение того, что её нейросеть неполноценна. Она является лишь автономным придатком. Более того, я был уверен, что способен деактивировать ее способности при необходимости. Немного подумав, я отдал девушке остальные шарики, и теперь в распоряжении Керы оказались все трофейные наноботы. Мне они были не слишком нужны, учитывая, что я мог в любой момент восстановить запас собственных за счет металлических предметов. Спасибо, Дрейк. ты супер, воскликнула она. и буквально напрыгнула на меня, осыпая поцелуями. «Мелочи», — улыбнулся я. «Слушай, Дрейк...» «Да?» «Ты не будешь сильно против, если я... Ну, приду к тебе сегодня ночью?» «Кира, если ты думаешь, что мне что-то должна...» Она прервала мою речь долгим и полным нежности поцелуем. «Конечно, приходи». Разве после подобного проявления чувств я мог сказать красавица что-то другое? «А если...» не только сегодня. Буду только рад. Только вот... Только вот что? Ты ведь в курсе, что отношения между коллегами регламентированы? И что о подобных отношениях нужно докладывать? Да? Она удивленно посмотрела на меня. Ага, подтвердил я. Более того, мы должны в письменном виде составлять график встреч. Может, им еще и подробный доклад? Что, куда и в какой позе? Возмутилась Кира, сердито она, в щеке. Кажется, я впервые видел, как она такое делает. И это было очень забавным. Что ты ржешь? Нет, ничего, совсем ничего. Мы же не будем подавать никаких докладов, да? Разумеется, нет. Хорошо, вздохнула она, выскальзывая из моих объятий. Наверное, ты никогда не думал, что твоей подружки будут рога. И хвост, добавил я. Нет, никогда. Но мне это даже нравится. Девушка расцвела от этих слов счастливой улыбки. Ладно, сделала она серьезное лицо. Оставим милости на вечер, а сейчас. Сейчас я хочу еще попрактиковаться. Расстались мы с Кирою самого города, я направился в сторону крепости клана Зальда, а девушка по своим делам. По пути я размышлял о наших с ней отношениях, и, в частности, о Молли. После всего, через что мы с ней прошли. Я нашел себе другую. И пусть разумом я понимал, что единственным виновником этого стала сама Молли, которая решила остаться дома, какая-то частица меня все еще любила ее, и с этим я ничего не мог поделать. Но в то же время зарождающиеся отношения с Кирой были чем-то новым, чем-то необычным, и дело было не только в ее экзотической внешности, но и в характере, в том, как она в один миг могла быть холодной и неприступной, А уже следующее мгновение оказалось сущим ребенком. Эх, вздохнул я. Но куда более волновала ситуация с Элинаром? Мастер посоветовал не высовываться и не пользоваться своими силами, но я не только продолжаю тренировки, но вдобавок наделил частью своих возможностей еще и Киру, тем самым делая ее такой же целью. Я сказал девушке об угрожающей опасности, но не уверен, что она в полной мере понимает, насколько это серьезно. Почему же я, несмотря на угрожающую опасность и предупреждение мастера, продолжаю тренировки? Потому что не хочу чувствовать собственную слабость. Если бы не мои способности, то столкновения с безранговыми закончились бы смертью. Если бы не нейросети-наноботы, то Альра бы подчинила всех моих друзей, а меня, скорее всего, просто убила бы. Мир кланов жесток и опасен. И если не становиться сильнее, то я могу попросту не протянуть эти три года. В итоге получается замкнутый круг. Я неторопливо прогуливался по крепости, наблюдая за тем, как кипит жизнь в сердце клана Зальда. Солдаты занимаются тренировками войск. В зоне магических испытаний колдуны и ученики учатся творить заклинания. Раньше мне казалось, что все клановцы — удивительно сильные бойцы. Но на деле примерно половина всех членов клана не имела даже восьмого ранга. Еще процентов сорок были воинами седьмого-восьмого ранга. лишь десять могли использовать дар. В большинстве случаев обладатели дара были либо руководящими офицерами, либо состояли в элитных ударных отрядах. В Деариме, по слухам, дела обстояли несколько иначе, и туда, если у тебя нет ранга, попасть практически невозможно. Те, кто в вассальных кланах были офицерами, в Деариме занимали должности простых солдат. Но даже такая внушительная сила опасается Элинара. Вернувшись в свою комнату, я не нашел ничего лучше, чем заняться медитацией в ожидании появления Киры. Спустя несколько часов, когда на улице окончательно стемнело, я услышал осторожный стук в дверь. Поднявшись с кровати и потянувшись, разминая затекшие мышцы, я открыл дверь, ожидая увидеть на пороге Киру, но вместо этого увидел совершенно незнакомого молодого юношу. У него были темные волосы и темно карие глаза. Простое лицо без особых примет — Одет был в простую на вид одежду горожанина. «Дрейк Арс?» — поинтересовался он, приветливо улыбнувшись. «Да», — кивнул я, и в тот же миг почувствовал острую боль в груди. Опустив взгляд, я увидел, как стремительно краснеет моя белая рубашка. Подняв взор настоящего передо мной юношу, заметил у него в руке что-то маленькое и серебристое, что-то созданное из наноботов. Все так же улыбаясь, он развернулся и быстрым шагом направился прочь. а я рухнул на колени с ужасом, осознавая, что у меня не бьется сердце. Днем ранее. Ральф чувствовал себя неуютно, находясь в кабинете отца, даже несмотря на то, что тут было довольно комфортно. Простые люди, когда речь заходит об убежищах повелителей мертвых, представляет себе какую-нибудь мрачную пещеру с кучей костей, гробов и свечей. Но Натан Строс, один из самых могущественных некромантов Темпериса, занимающий высокую должность в Деореме, предпочитал удобство, отчего кабинет был просторным и светлым. Вещей тут было не так много, но каждая из них была на своем месте, подчеркивая наличие вкуса у хозяина. — Это все? тихо спросил Натан. лишь краем глаза смотря на сына он никогда на меня не смотрит подумал ральф для него меня практически не существует и все же он тут да, да. тихо кивнул ральф э молодец улыбнулся мужчина повернув голову и посмотрев прямо на сына отчего ральф против своей воли испытал радость ты поступил правильно все мне рассказав и что теперь ничего «Ты вернешься обратно врагам и продолжишь служить за льду, а я должен буду уладить пару дел».